Глава двадцать «Что? Сплетни поползли так быстро?» Я буквально остолбенела от изумления, а подруга, кинувшись ко мне порывисто, схватила за руку. «Признайся!» — в голосе Глории послышались грозные нотки. «Он что? Что-то тебе сделал?» «Нет», — я закрутила головой так, что та чуть не отвалилась, и, как назло, тут же вспомнила утренний поцелуй, а затем тот, что был несколько дней назад, и щеки опалила пожаром. Взгляд Глории и так острый, стал совсем подозрительным. Нужно быстрее придумать объяснение, чтобы она никогда не узнала, что все эти недели со мной что-то происходило, а я хранила это в тайне Она же никогда меня не простит. Он просто... Выпалила я, судорожно оглядывая комнату в поисках подсказки. Взгляд упал на подаренное бабушкой Глории пособие для адептки, как влюбить в себя любого. И в голове мелькнула спасительная мысль. «Он же съел твое печенье, а оно подействовало. Все по книге». И я ткнула пальцем в пособие на столе, просто чтобы Глория отвернулась и перестала сверлить меня взглядом королевского прокурора. И это сработало. Обернувшись, подруга схватила книгу и через секунду подняла на меня пораженный взгляд. «А ведь точно!» – медленно проговорила она. «Магистр Хео забрал у тебя печенье, и, наверное, не смог устоять. Слопал все до крошки и влюбился. И Грег ведь тоже встретился мне, когда я несла печенье домой. Он так и сказал, что приманился на запах». Тут ее глаза заблестели, и книга полетела обратно на стол. Подскочив ко мне, подруга в избытке эмоций вдруг схватила меня за предплечье и затрясла так, что чуть не вытрясла душу. А вчера Грэг сказал, что любит меня, а магистр Хео, получается, в это же время сделал тебе предложение. Значит, печенье даже подействовало почти одновременно. С воодушевлением заключила подруга и внезапно отпустила меня. Я невольно улыбнулась. У нее был такой восторженный вид, что можно было не спрашивать. Когда Грэг решится сделать ей предложение, она точно согласится. А оно, судя по скорости признания в любви, явно не за горами. Однако какой этот Грэг шустрый. А при чем тут Дерек? Ему, говорят, сломали нос. Опомнившись, Глория вынырнула из мечтаний. И мне пришлось неуклюже врать, что Дерек вдруг решил обратить на меня внимание, а магистру Хео это не понравилось. «И что? Ты просто так от него откажешься?» – не поверила Глория. Я поморщилась. Вспоминать, как я млила от одного вида брюнета еще вчера, было ужасно стыдно. Как я могла так обманываться? Хорошо, что во сне он не стал себя сдерживать и показал свое истинное лицо. При воспоминании о том, как Дерек душил меня, по спине пробежал холодок, и я машинально положила руку на шею. «Знаешь, он мне уже совсем не нравится», — призналась я подруге и криво улыбнулась. Разочаровалась. «Любовь!» Сознанием дела заключила Глория, и вдруг, углядев помолвочный браслет, на моей руке охнула. «Какая красота!» «Конечно, магистр Хео же герцог, разве он может подарить что-то некрасивое?» «Только...» Мечтательность вдруг покинула взгляд подруги, и она спросила с какой-то несвойственной ей серьезностью. «Это же магистр Хео, Этель. Я понимаю, почему он сделал предложение после такого-то печенья». В ее голосе послышалась явная гордость за свою чудодейственную выпечку. «Но почему ты согласилась?» «Хороший вопрос». Я закусила губу и под внимательным взглядом подруги призналась. «Понятия не имею. И знаешь, Глория, он, наверное, не такой уж и ужасный». В голове промелькнули пирожные, подаренные мне много дней назад. Потом почему-то пижама и разбитый нос Дерека. И напоследок в мыслях всплыл сегодняшний поцелуй, от воспоминания о котором я медленно покраснела. «Ладно». Глория, все это время не спускавшая с меня глаз, чуть уловимо улыбнулась и резко отвернулась. А когда повернулась, на ее лице уже было деловитое выражение. «Быстрее собирайся, нам пора на завтрак. А сегодня после пар предлагаю пойти к Ларе и напечь еще печенье». «Еще? Зачем?» – удивилась я. «Вроде бы артефактор грек и так уже попал под чары подруги». «Как зачем? Для надежности», – уверенно отозвалась Глория. «Может, мне тоже хочется поскорей примерить помолвочный браслет». Тут подруга вдруг подмигнула мне, и я, не удержавшись, улыбнулась в ответ. «Поэтому пойдем к Ларе, напечем печенье и отнесем Грегу. Он как раз вчера проболтался, где живет. А потом еще забежим в магазин и посмотрим платье для бала». «Для какого бала?» Я уже была отвернувшаяся к зеркалу, замерла с расческой в руке. «Ты что, не слышала?» – удивилась Глория. «В академии будет зимний бал, а значит, нам нужны наряды». В любой другой день весть о грядущем бале взбудражила бы всю академию, и в столовой обсуждали бы только платья и туфли. Но новости о скандальной помолвке герцога Хео с безродной первокурсницей, а также о не менее скандальной драке, затмили предстоящее торжество. Стоило мне с Глорией зайти в столовую, как на нас тут же уставились сотни глаз, а в огромнейшем зале воцарилась тишина. Я тут же почувствовала, что теряюсь перед ужаснейшим зверем, толпой. Но он из той породы, что атакует, когда чует кровь, и поэтому показывать слабость было нельзя. Выпрямившись, я подняла голову повыше и пошла к раздаточным столам, стараясь смотреть лишь на них, только бы не споткнуться. В зале постепенно поднялись шепотки. «Слышала, магистр Хео сделал ей предложение!» Я положила на тарелку яичницу. «Вы только посмотрите на ее платье, оно же не модное! И что он в ней нашел?» Стакан с какао грохнулся рядом, расплеснув половину содержимого. «Да брось, неужели он смотрел на платье?» «Уж явно она к нему в постель без него!» «Ну, я им сейчас задам!» Взбешенная Глория рядом со мной вцепилась в вилку, и я предупреждающе сжала ее локоть. «Не надо!» — шепнула я и повысила голос. «Если люди не знают другого способа добиться внимания, кроме как прыгать в чью-то постель без платья, то пусть фантазируют на своем уровне!» «Ах ты!» — за спиной послышалось злобное шипение. Однако, когда я стараюсь сохранять спокойный вид, обернулась... Никто не ринулся устраивать скандал. Может, не хотели связываться с магистром Хео, а может, боялись проиграть. Глория рядом со мной по-прежнему сжимала вилку со столь угрожающим видом, словно собиралась кого-то на нее насадить. Дернув плечом, я пошла к нашему обычному месту и поставила поднос. Когда мы сели, адепты наконец отвернулись и принялись за еду. Над столовой повис привычный гул и я медленно выдохнула, чувствуя, как руки мелко трясутся. Не люблю публичное внимание, тем более такое неодобрительное. «Как ты герцогиней собираешься быть?» – негромко спросила Глория. Она тоже перенервничала и спешила заесть переживание булочкой и запить кофе. «Неужели придется постоянно терпеть всякие нападки?» «Конечно нет, потому что никакой герцогинией я не стану. Максимум дракон продержит меня в невестах до следующего года, пока Дерек не выпустится из академии. В то, что магистр Хео серьезно решил взять меня в жены, я не верила. После нескольких лет в монастырском приюте священные писания я знала хорошо. И помнила, что все чудеса случались, во-первых, давным-давно, а во-вторых, ради них приходилось изрядно пострадать, чего совсем не хотелось. Брак сироты из монастырского приюта и герцога, что может быть нелепее? И тут до меня вдруг дошла одна мысль, настолько внезапная, что я замерла, не донеся до рта булочку. Мне нужен высший маг, а не то моя магия и стает. Дерек оказался психом, и теперь я не подойду к нему даже на пушечный выстрел. Никаких других высших магов я не знаю, да и поставленный драконом срок не столь велик. Он дал мне месяц на привыкание, значит... Значит, магией со мной придется делиться именно магистру Хео. А затем мне предстоит учиться у него пять лет, а потом работать на него еще десять. Да я же со стыда умру после такого. Этель, ты чего побледнела?» Донесся до меня голос Глории. «Не слушай никого, они просто завидуют, потому что ты станешь герцогиней». И еще потому, что ты красивая, а не то, что некоторые крашеные». «Да», – слабо отызвалась я, – «крашенных в нашем приюте не было». После выпуска из приюта мать-настоятельница предложила мне и еще нескольким девочкам остаться. Все жрицы Пресветлой Богини были симпатичными и светловолосыми, и нас отбирали по масти. Некоторые согласились, а я, поняв, что после ритуала посвящения «Потеряю магию», сбежала. Магические и жреческие энергии не уживались в одном теле. Став служанкой Пресветлой, я потеряла бы все способности, допустить чего никак не могла. Это воспоминание вдруг отрезвило, и я как-то резко успокоилась. Подумаешь, что сказала бы на мое поведение мать-настоятельница и сестра Аурелия? Конечно, по их рассказам, предаваться плотским утехам можно было только с собственным мужем, и то с мученическим видом и ради исполнения супружеского долга. Но я уже не в монастыре. Я прошла такой долгий путь, чтобы стать магом, Такая мелочь, как пятно на репутации, меня не остановит. Тем более я не аристократка, и репутация мне ни к чему». «Сестра!» – вдруг завопили у меня на ухом, и я вздрогнула. «Я? Я же не стала монашкой». Однако обращались не ко мне. Это Берт, подкравшийся сбоку, спешил обрадовать Глорию. «Я нашел себе будущего зятя, то есть тебе будущего мужа. Не благодари, просто спики что-нибудь». И он польщенно заулыбался, как актер, ожидающий оваций. Тут, однако, взгляд Берта упал на меня и сразу же поскучнел. Наверное, слухи о помолвке донеслись и до него. Я примирительно улыбнулась, и тут брат отвлекла Глория. «Кого ты там нашел?» – возмутилась она. «И вообще, чего ты лезешь в мою жизнь? Я сама найду себе, кого нужно, без твоей помощи». «Как?» – оскорбился Берт. «Разве я могу пустить такой важный процесс на самотек? Ты же выберешь какого-нибудь проходимца». «Слушай, Шон с четвертого курса, и он прекрасно кидает носки», – хвастливо сообщил парень. «Представляешь, он забросил носок прямо на люстру!» И Берт замолчал, выжидающий, глядя на нас. «И зачем мне это прекрасное умение в семейной жизни?» – прошипела Глория и, подскочив, потянула меня за руку. «Пойдем, Этель, я и слушать не хочу про какого-то метателя вонючих снарядов». «Ты просто не осознаешь, как высоко висела люстра!» – попробовал образумить ее брат. «Даже я не докинул!» Однако Глория уже тащила меня за собой с упорством носорога, и дальнейшие слова парня потонули в гуле голосов. А еще через несколько секунд мы вышли из столовой. Я выдохнула, оказавшись в приятной прохладе коридора. Глория, вспомнив, что ей нужно поговорить с Ларой о доступе к духовке, умчалась к аудиториям, а я отправилась в комнату за учебниками. Но, видимо, спокойствие мне сегодня не грозило. Едва я дошла до нужной двери, как, отлепившись от стены, ко мне шагнула высокая длинноносая блондинка с волосами, зачесанными наверх, настолько туго, что, казалось, она не сможет даже пошевелить бровями однако это не помешало ее лицу принять угрожающее выражение. «Лучше откажись от него добровольно, а не то я отправлю тебя туда, где тебе самое место, в помойную яму», тихо и четко прошипела Женевьева, а это была она. «Кого?» – вздохнув, переспросила я. «Если она про Дерека, то может быть спокойно От брюнета я теперь буду бежать быстрее, чем от того самого тигра из моих кошмаров». Однако Женевьева удивила меня. «От Рэндала Хео!» отозвалась она глядя на меня с такой чистой ненавистью что я на мика ешила старшеккурсница стояла настолько близко что я вдруг заметила ее покрасневшие глаза ты же вроде как невеста дырака ну то есть стремишься ей стать уточнила я в голове начали зарождаться странные догадки это же она отправила меня за портками магистра хео тогда я подумала что они нужны ей для приворота но затем почему то решила что это была просто студенческая шутка но получается я не выбираю кому меня отдадут в жены отозвалась она с внезапной горечью, и, словно устыдившись такого проявления эмоций, ткнула мне в грудь на маникюриным пальцем и закончила с прежней яростью. «И вообще не твое дело. Только попробуй выйти за него, и я тебя убью». И, толкнув меня плечом, Женевьева ушла вдоль по коридору, держась неестественно прямо. А я проводила ее взглядом, чувствуя и безмерное удивление, и неуместную жалость. «Да уж, кто сказал, что быть аристократкой хорошо, если ты не можешь даже выбирать, кого любить?» «Точнее, за кем бегать?»